Глава четвертая. Арена опять была конец века. Ночь, руины и пожары. Съежившись своим и без того маленьким аватаром, Харуюки прятался на пешеходном переходе над седьмой кольцевой линией. Во время предыдущей дуэли он не обратил внимания, потому что был слишком напуган, но сейчас он видел, что кроме полос хитпоинтов и счетчика времени, перед его глазами был еще маленький голубой треугольник. Это был курсор, показывающий направление на соперника. Треугольник указывал прямо на север, куда уходила широкая дорога, и чуть дрожал. Это значило, что противник, эш-роллер, не стоял неподвижно где-то вдалеке, а, скорее всего, спешил сюда по прямой. Расстояние курсор не показывал. Харуюки мысленно пробежался еще раз по стратегии, которую Черноснежка набросала ему в своем мейле. Из твоей информации можно сделать вывод, что у Эш-роллера есть две слабости. Во-первых, когда он движется, он издает громкие звуки. Что верно, то верно. В прошлый раз, если бы только Харуюки обращал больше внимания на то, что его окружало, он бы издалека услышал рев бензинового двигателя. На этот раз его врасплох не застанешь. Харуюки, затаив дыхание, вслушивался изо всех сил. И вот... Он идет. Курсор едва заметно дрожал, как и прежде, но уши Юки уловили низкий рев, который спутать с чем-либо было невозможно. Эш-роллер, похоже, несся по пустынной седьмой кольцевой на полном газу. Должно быть, он просто кайфовал, ведь если он в реальном мире тоже ездил на мотоцикле, то это был маломощный электроскутер, и ему приходилось каждый день плестись в пробках. Да плюс его соперник тот же новичок, которого он так роскошно отделал сегодня утром. «Ну, на этот раз вчастую тебе не выиграть, потому что первый удар будет за мной». Мысленно скрипя зубами, Харуюки неотрывно смотрел на голубой курсор. Как и прежде, противник мчался на юг. По звуку мотора Харуюки мог примерно оценить расстояние. Но вот у противника такой возможности не было. Он несся по прямой на полной скорости. Лишь когда мотоцикл проедет под Харуюки, Эшруллер заметит изменение положения курсора. Лежащийся на животе на полу перехода Харуюки пристально смотрел сверху вниз в направлении станции Кэнзи. Взрывоопасный рев становился все громче. Вот уже Харуюки начал ощущать вибрацию. Вот он. Фары Эш-роллер, разумеется, не включал, но Харуюки четко видел отблески огня на хроме. Соперники сойдутся через 15, нет, через 10 секунд. Шанс застать противника врасплох будет только один. Однако оружие Харуюки всего лишь обычные навыки удар и пинок. То есть все, что он может, спрыгнуть с пешеходного перехода и ударить собственным телом. Страшно. Я так не смогу. Такая мысль на мгновение его посетила, и он тут же мысленно обругал себя. Нечего нести чушь. Я сейчас не толстый 13-летний Харуюки Арита. Я Бёрст Линкер по имени Сильвер Кроу. И здесь не реальный мир, а виртуальное поле боя. Здесь мир, в который я вкладывал большую часть своего времени и своей души. Можно сказать, пожалуй, что это и есть мой реальный мир. Так что я не проиграю. «Наоборот, я с удовольствием одолею этого человека-скелета!» И... Эх, с этим возгласом Харуюки встал, одним махом вскочил на металлическое ограждение перехода и спрыгнул. Спрыгнув с высоты, угодить пинком точнёхонько в мотоциклиста, летящего за 100 км в час, задача, пожалуй, более трудная, чем Харуюки себе представлял. Однако, с его умением попадать в виртуальные мечи для сквоша, которые разглядеть ещё труднее, черепообразный шлем Эш-роллера просто гигантская мишень. На лету, вытянув перед правую ногу, стабилизировав траекторию расставленными руками, Харуюки несся серебряной стрелой. «А?» Он услышал вскрик, вырвавшийся из-под черепа Забрелла. Следующее мгновение, ступня в серебряной броне вмазалась точно в середину черепа. Раздалось грандиозное «Бабах!» И по помазки от центра к краям пошли трещины. Голова мотоциклиста с хрустом подалась назад. Харуюки пролетел над ней, упал на асфальт и перекатился. Какое-то мгновение перед глазами у него все вертелось, но тут же он поднял голову и оглянулся. Мотоцикл отбросило вправо, от передних и задних тормозов летели искры. Остановился он, врезавшись в груду обломков сбоку от дороги. Мотоциклист ударился лицом о топливный бак. Двигатель, издав напоследок печальный звук, замолчал. П получилось! Сжав правую руку в кулак, прошептал Харуюки и проверил свои и вражеские хитпоинты. Сильвер Кроу от прыжка с большой высоты потерял примерно 5% хитпоинтов. Что до Эш Роллера он потерял куда больше. Сперва пинок, потом удар о груду обломков. Снесли ему около 20% здоровья. И его полоса хитпоинтов приобрела чуть сиреневый оттенок. Можно сказать, первая атака увенчалась успехом. Но, увы, нанести критический урон и убить противника одним ударом не удалось. Харуюки встал, нашел взглядом пятиэтажное здание слева от дороги и побежал туда. По словам Черноснежки, основная боевая часть арены конец века – это дорога, так что в здание заходить нельзя. Однако на наружные части зданий это ограничение не распространяется. На стене здания имелась полуразрушенная пожарная лестница, помещенная туда, видимо, на всякий случай. Хароюки запрыгнул на нее и одним махом поднялся до самой крыши. Теперь насчет второй слабости Эш-роллера. Возможности его дуэльного аватара в основном связаны с его мотоциклом. Боевые способности самого аватара должны быть практически на нуле, поэтому сперва ты его атакуешь и наносишь урон, Потом забираешься на крышу здания, куда он на мотоцикле не заедет. Такой план сражения дала ему Черноснежка. Если только когда Харуюки заберется на крышу, у его противника останется меньше хитпоинтов, чем у него самого, то надо будет лишь дождаться, пока выйдет время, и победа в кармане. И даже если наездник слезет со своего мотоцикла и тоже поднимется на крышу, Харуюки сможет его измолотить руками-ногами. На первый взгляд план выглядел трусливым. Однако Харуюки нравилось одерживать умные победы, атакуя уязвимые точки противников. Можно сказать, это был его игровой стиль. Сейчас, стоя на крыше, Харуюки захотел вернуть с процентами эш-роллеру его утренний смех. Он подошел к краю крыши. Глядя сверху вниз, он увидел, как остановившийся двигатель разбитого мотоцикла наконец-то заработал вновь. Работающий в холостую мотор звучал, как чье-то тяжелое дыхание. Мотоциклист вытаскивал своего железного коня из-под обломков. Хароюки думал, как бы получше оскорбить Эшроллера, роллера как вдруг услышал голос. «А этот мелкий неплохо справился». «Просто небо и земля по сравнению с утром». Интересно, кто его родитель? Харуюки глянул в направлении голосов. Там на крыше здания поодаль, на громадном водяном баке сидели несколько силуэтов и смотрели на него. Зрители. Дуэль Берстлинкеров длится всего 1,8 секунды реального времени. Поэтому, разумеется, кому-то еще ускориться после ее начала просто не успеть. Поэтому предусмотрена такая система. Когда человек начинает дуэль, его друзья или просто те, кому он интересен, те, кто заранее внес его имя в соответствующий список, ускоряются автоматически и переправляются на ту же арену. поинты на это не расходуются. Оглядевшись, Харуюки увидел довольно много силуэтов. То там, то здесь, на крышах, на дорогах. Его они все не могли отметить, значит все эти линкеры следят за Эш-роллером. Однако был среди зрителей и тот, кто внес в список наблюдения его, Сильвер Кроу. Это, конечно же, Черноснежка, Black Лотус. Интересно, где она сейчас? Харуюки заоглядывался. Вдруг один из двоих сидящих на водяном баке помахал ему рукой. «Если выиграешь эту дуэль, я от тебя тоже зарегистрирую. Удачи, парень!» «Только это будет непросто», — заметил второй. Харуюки мысленно ответил ему. «К сожалению, дальше все будет очень скучно. Просто выйдет время». Пожав плечами, он вновь посмотрел на дорогу и оцепенел. Далеко внизу мотоцикл Эшроллера, выглядящий с крыши мелким, как горошина, стоял, упершись передним колесом в стену дома. «Пога... что, что ты хочешь сделать?» Ответом ему послужил пронзительный, полный ярости выкрик. «Не очень-то! Зазнавайся, лысик! Как ты посмел испортить музыку моего Бэтвин?» «Боган!» — взревел мотор, и из хромированной выхлопной трубы вырвалась струя пламени. И тут же громадный американский мотоцикл с ошеломляющей скоростью понесся вверх по стене. Харуюки почувствовал, как его глаза под серебряной маской вылезают из орбит. Он отступил на шаг, и всего через 2 секунды на расстоянии вытянутой руки, испуская грохот и горелую вонь, возникла стальная махина. Двигатель взвыл, и мотоцикл, подлетев на 2 метра над крышей, приземлился прямо перед Харуюки. Харуюки поспешно отступил еще на несколько шагов, Серое заднее колесо с грохотом стукнулось о бетон крыши. По бетону пошли трещины и несколько осколков ударились о броню Харуюки. Он заметил, что его полоса хитпоинтов на чуть-чуть укоротилась. Новый сюрприз. В нормальных файтингах урон наносится только заранее предусмотренными системой способами. Да, Brain Burst нельзя назвать нормальной игрой. Графика и звук почти неотличимые от реальности. И такая детализация. Здесь-то и должен лежать ключ к тому, как побеждать в этом мире. Зарубив это себе на носу, Харуюки поднял глаза на своего куда более опытного противника. Мастерски выправив мотоцикл, Эшроллер уставился сверху вниз на Харуюки и принялся говорить высоким металлическим голосом. «Вообще-то, когда я выиграл у тебя сегодня утром, я наконец набрал 300 очков и получил второй уровень!» Черепоподобное забрало металлического шлема было сломано, и сквозь него виднелась часть лица. Вовсе не устрашающая рожа, лицо молодого парня с тонкими чертами, этакого ботаника. Дуэльные аватары, проявление человеческих комплексов. Эти слова черноснежки эхом отдались в памяти Харуюки. Эш-роллер улыбаясь тонкими губами, повернул рукоять и продолжил. У меня была супер проблема, на что потратить бонус нового уровня: На спецатаку, увеличение скорости или умение ездить по стенам. А, я сделал ультра правильный выбор. Он убрал руки от руля и направил указательные пальцы на харуюки. Так что ты в гига -обломе. Мог бы и не говорить, я и так знаю. Так Хароюки мысленно пробормотал, однако все это время он не только молча слушал. Он лихорадочно озирался и пытался вспомнить все, о чем писала Черноснежка, чтобы выжать хоть каплю знаний, которая помогла бы ему выкрутиться из этой ситуации». Если первая атака или отступление после нее сложится неудачно и тебе придётся сражаться с эш-роллером на мотоцикле, твои шансы на победу, к сожалению, будут очень малы. Потому что... И дальше Черноснежка написала о специализациях дуэльных аватаров. Автоматически генерируемое английское имя каждого бёрстлинкера всегда включает в себя цвет. Цвет и определяет специализацию дуэльного аватара. Синий. Прямые атаки ближнего боя. Красный – прямые дальнобойные атаки. Жёлтый – непрямые атаки. У промежуточных цветов вроде фиолетового или зеленого, могут быть две специализации. Кроме того, из всех цветов, находящихся вдали от цветового круга, так называемые металлические цвета, специализируются не на атаки, но на защите. Металлические цвета, включая твой серебряный, встречаются очень редко. Это сильные цвета. Они устойчивы к режущим, колющим, термическим и отравляющим атакам. Да и в ближнем бою их собственная атакующая сила немала. Но, конечно же, есть и недостатки. Естественный враг всех металликов – коррозия. Кроме того, они уязвимы против дробящих атак. Так Черноснежка проанализировала сильные и слабые стороны Сильверкроу, а потом она сообщила подробности про Эш-роллера, которого, предположительно, вообще никогда не видела. С другой стороны, пепельный цвет эш в цветовом круге ближе к синему, чем к зеленому. Низкое насыщение цвета означает, что у него спецатаки – Трудно сказать с уверенностью, его колеса оружие или нет, но боюсь его специализация – дробящие атаки ближнего боя. То есть твоя броня против его атак почти неэффективна. В таком случае в прямой схватке с ним у тебя есть лишь одно средство – уворачиваться все оставшееся время. Говорить так, конечно, можно, но Харуюки отчаянно оглядывал крышу здания. И в длину, и в ширину здесь и 20 метров нет. План Черноснежки «постоянно уворачиваться» был, видимо, рассчитан на пустую дорогу. Вряд ли ей могло прийти в голову, что мотоцикл способен ездить вверх по стенам. В итоге Харуюки забрался туда, где сам же оказался в невыгодных условиях. Когда мотоцикл поедет на него, отступить к пожарной лестнице будет невозможно. А если просто спрыгнуть с крыши, заведомо зная, что он получит урон от падения. Но если в результате он пострадает сильнее, чем эш-роллер сейчас, обратной дороги уже не будет. Харуюки так и стоял на месте без какого-либо плана в голове. Садник на стальном коне победно расхохотался. ха ха Что, нечем крыть, лысик полированный? Ну тогда начнем! Двигатель внутреннего сгорания взрывел, и заднее колесо пробуксовало, выплюнув из-под себя облако синего дыма. Переднее колесо со стуком опустилось на бетон, и мотогромадина понеслась прямо на Харуюки. С этим воплем Харуюки отпрыгнул вправо, но дистанция была слишком мала. Колесо чиркнуло по носку ноги, и полоса хитпоинтов сократилась. И в то же мгновение парализующая боль ударила по нервам. Использование чувства боли в виртуальных играх давно уже было запрещено законом. Но здешняя реальность не просто игра. Она виртуальная, но в то же время сражения идут за правду. Отъехав от Харуюки всего на 3 метра, мотоцикл завизжал шинами и крутанулся на 180 градусов. И вот он вновь готов атаковать. Неужели ничего нет? Секретного движения, которое бы разом изменило ход боя, спасло бы его. Ну конечно же, спецатака. Да, название ее всего лишь удар головой. Но может этот удар такой сильный, что им можно камни дробить? Сделав ставку на этот шанс, Харуюки скопировал движение силуэта, показывающего прием. Скрестил руки перед грудью, потом подался верхней частью тела вперед и развел руки в стороны. Раздалось гудение, и Харуюки заметил, что его блестящая безволосая голова окуталась белым сиянием. Со стороны зрителей донеслись удивленные возгласы «Получится!». Глубоко поверив в это, Харуюки уставился на громадный мотоцикл. а, -а, -а, -а, -а, -а закричал он и, нацелив сияющую голову на фару мотоцикла, помчался вперед. Задолго до того, как голова успела нанести удар, переднее колесо отбросило его назад. Он упал на спину, оставив в бетоне вмятину в форме человека. Световой эффект вокруг головы испарился, полоска энергии спецатаки тоже пропала. Отовсюду раздался смех зрителей. И с этим смехом до ушей Харуюки донёсся шепот одного человека. К сожалению, это кажется конец. Харуюки охватил знакомый жар унижения. Блин, блин, в виртуальных играх я должен быть героем! «Мой персонаж просто слабак. Ну что за спецатака этот удар головой, который и ударить-то не может? Я так не могу». Харуюки встал, но тут же уныло сел обратно. И тут он увидел. Вдали, на крыше высокого здания, стоял одинокий силуэт. Волосы, развивающиеся под ночным ветром, слабо колышащиеся платья, прозрачные крылья бабочки». Силуэт был в рысовое зернышко. Выражение лица не разглядеть. Однако Харуюки чувствовал, она строго смотрит на него. «Нельзя, нельзя сдаваться. Даже если проигрываешь, вставай и снова вставай. Проигрывай некрасиво. Если он не способен даже на это, он и пешкой ее быть недостоин». Проглотив унижение, Харуюки снова начал лихорадочно вспоминать все, что знает, что могло бы ему пригодиться. Виртуальность, но в то же время реальность – главная черта этой игры под названием «Brain Burst». Потрясающая детализация и реализм. Но раз так, то и мотоцикл Эш-роллера – не просто кучка полигонов, собранных лишь для внешнего вида. Он тоже воссоздан во всех деталях, а значит должен иметь уязвимые места. Мотоцикл – машина прошлого века с бензиновым двигателем. Какие там у него характерные особенности? Шумный. Воняет бензином. Это слабости, которыми можно было воспользоваться до непосредственной встречи. Сейчас они уже не имеют значения. Не может ехать без бензина. Пробить дырку в бензобаке – Нет, столь высокоточная атака невозможна. Есть ли еще что-то? Ну хоть что-нибудь! Мотоцикл развернулся, рисуя задним колесом след на бетоне. Ярко-желтый глаз в третий раз уставился на харуюки. И тут харуюки резко вдохнул. Есть кое-что. Да, особенность мотоцикла с двигателем внутреннего сгорания. Его слабость. Ха! -ха, -ха, -ха! Потанцуй-ка еще! И стальной конь снова понесся вперед. Одного раза будет достаточно. «Вперёд, Сильвер Кроул! Будь быстрее, чем он!» Стиснув зубы, Харуюки неотрывно смотрел на летящий к нему мотоцикл. Да, тот тип быстр, но не настолько, чтобы его движение нельзя было увидеть. Не нужно впечатляющих прыжков, чтобы избежать удара достаточно минимального движения. Сосредоточившись изо всех сил, Хараюки за мгновение до того, как колесо отправило его в полет, скользнул всего на полметра вправо. Кончик рукояти скользнул по его телу, и эш-роллер промчался мимо. В следующее мгновение Харюки вытянул руки, понимая, что не обойдется без урона, и уцепился за черное крыло над задним колесом. От сотрясения ему чуть пальцы не оторвало. Из суставов посыпались искры и полоса хитпоинтов немного сократилась. Скорость мотоцикла чуть уменьшилась. Не упустив этого шанса, Харуюки уперся ногами в землю и откинулся всем телом назад так далеко, как только мог. Раздался треск, металлические ступни разбили бетон и полоса хитпоинтов продолжила сокращаться. Заржал Эш Роллер, обернувшись. «Идиот! Такая булкашка, а хочет остановить моего монстрика! Ботинки наездника с хрустом опустились на педали. Черные кожаные перчатки выкрутили полный газ. Мотор взревел. глушитель выплюнул пламя. Американский мотоцикл, устрашающий крутанувшись на месте, понесся вперед, волоча Харуюки за собой». Харуюки услышал хруст собственных ног, трущихся о бетон. И одновременно он не сдержал крика. Ощущение было такое, будто его ноги натирают на терке. Они раскалились и немилосердно жгли. «Если ты сейчас же не отцепишься, то станешь еще короче!» Голос Эш-роллера, уверенного в победе, слился с душераздирающим металлическим скрипом. Серебряные ноги Харуюки раскалились до красна, полоса хитпоинтов укорачивалась с пугающей быстротой. Но Харуюки не разжал рук. стиснув зубы под серебряной маской, он терпел жар и боль и продолжал тащиться за мотоциклом. И если бы под ними была седьмая кольцевая линия с маленьким телом Silver Кролл, произошло бы ровно то, что сказал Эш Роллер. Оно бы укорачивалось, пока не превратилось бы в маленький кусочек металла и не исчезло бы вовсе. Но на крыше полуразрушенного здания было мало места. Так что мотоцикл просто не мог ехать вперед до бесконечности. Низенькая загородка приближалась. Наездник скелет издал странное... а, -а, -а! И наклонил мотоцикл для резкого разворота Тормоза выплюнули искры и из-под колес вырвались облака белого дыма <как> Хароюки отчаянно держался, чтобы его не унесло центробежной силой Скоро, еще полсекунды и придет первый и последний шанс Обороты движка упали Мотоцикл закончил разворот и приготовился вновь начать жестокий разгон Настало мгновение, когда ноги Сильверкроу твердо стояли на бетоне. а, -а, -а, -а, -а, -а закричал Харуюки. И собрав всю свою силу, он выпрямился, поднимая двумя руками мотоцикл за заднее крыло. От коленей, локтей и плеч полетели искры. От оставшихся 20% его здоровья отлетела половина. Маленькие ноги стояли прямо под громадной тяжестью. 0.1 секунды спустя здоровенное колесо отчаянно завертелось, но энергия вращения так и не перешла в энергию поступательного движения. Шина вращалась чуть выше бетонной кровли. А? а? Прямо перед носом Охарой Юки эш-роллер все еще глядя вперед и сдал изумленный возглас. Еще два или три раза он лихорадочно крутанул рукоятки. Двигатель взревел еще громче. Заднее колесо крутилось как сумасшедшее. Но стальная туша мотоцикла не сдвинулась ни на чуть-чуть. Это и была уязвимость, подмеченная Хоруюке. В отличие от нынешних скутеров, у которых электромоторы были в обоих колесах, в мотоциклах прошлого века с двигателями внутреннего сгорания, эти самые двигатели передавали вращение только на заднее колесо. Поднять мотоцикл целиком совершенно невозможно, но приподнять его за одно колесо металлический робот-аватар может, даже с учетом реалистичного уровня детализации. И не только приподнять, но и продержать так хоть час. «Блин, ты! Эй! А ну опустил на место, лысик!» Завопил Эш-роллер, оглянувшись на Хоруюке. Тот ухмыльнулся, хоть его противник и не мог этого видеть. Но уж нет! Если ты против, попробуй покрутить переднее колесо!